Последний кус. Заперт. Я в заперти. Из цикла стихотворений шлепика Торкельцена, томящегося в застенках вполне терпимого приюта для собак в районе Дальний Энебаг. Всего за несколько секунд я из существа относительно свободного превратился в существо. относительно несвободный. Я говорю относительно, потому что в таких случаях как раз это слово и употребляется относительно. Оно насмешливо выбивает из утверждения всю конкретику. А мне в моей темнице сейчас как раз это и надо. Относительно несвободен. Пожалуй, и так можно сказать, да. А с другой стороны, сейчас я вижу, насколько относительной была моя свобода. Собачий пансионат Прибрежный. Да не обманет это заманчивое название вас, как обмануло оно меня. Собачий пансионат Прибрежный это старая, добрая собачья тюрьма общего режима. Собачье братство днём, запертые дверь в клетку по ночам. Никаких разрешений, никакого обучения с целью улучшить социальную адаптацию после отбытия срока. Сколько мне тут сидеть? Также не ясно, как это сколько я тут уже просидел. В тюрьме время ведёт себя по-особому, гоняется за собственным хвостом. Жизнь состоит преимущественно из сна и тоски. В целом всё так, как и полагается. Меня кормят, хотя рацион намного менее разнообразный и продуманный, чем дома. Через чур много сухого корма. У меня имеется конспирологическая теория о сухом корме. Сухой корм придумали ветеринары, наживающиеся на снятии зубного камня у бедных псин, которые жрут это дерьмо. Но об этом можно и попойще поговорить. Если бы Международная амнистия, которую Фруттор Кильсен финансировала много лет подряд, предприняла рейд по собачьему пансионату Прибрежный, то накопала бы целый каталог нарушений, в том числе нехватку соуса, собачьих лакомств и других вкусностей. Никогда наверняка не знаешь, Не перепадёт ли тебе чего-нибудь вкусненького? Я всегда так говорил, но в собачьем пансионате Прибрежный это правило не работает. Здесь точно знаешь, что ничего вкусненького тебе не перепадёт. И осознание этого лично меня как собаку приводит в отчаяние. Хотя вынужден признать, пансионатское питание в долгосрочной перспективе для здоровья полезнее, чем еда Фрутторкильсен. Таким здоровым, как тут, я себя никогда прежде не ощущал, несмотря на то, что я, как уже упоминал, опасаюсь заработать зубной камень. Прогулочная территория возле пансионата Прибрежный. Хм. Ну да, это территория для прогулок. Когда кто-нибудь из персонала выводит нас в лес, и даже ружьё не удосуживается захватить, при том, что в кустах там полно добычи, воспринимать такую прогулку всерьёз я не могу. Вообще жизнь здесь, если Конечно, простите, в отсутствие соуса интереснее, чем дома. Я с моими вечными романтическими мечтами о том, чтобы стать частью стаи, никогда не думал об обонятельном аспекте такого положения. Сказать по правде, тут воняет. Провести ночь в одном помещении с печальными собаками всех размеров и возрастов это как очутиться посреди информационного урагана полного отчаяния и отбивающего всякие ощущения. Запахи здесь набрасываются со всех сторон, даже когда вся наша стая спит. Розовые облака и клубы зелёного газа постоянно борются за пространство. Двор тут Кхм. обычный двор. Здесь верховодит группировки. Прежде всего Раск и Руск, метисы какой-то неведомой охотничьей собаки. Они братья и вечно грызутся за первенство, но когда встречаются с остальными арестантами, тут же прекращают свои внутренние разборки. К этой отвратительной парочке примыкают легко внушаемые собаки. Многие из них вчерашние или завтрашние жертвы всеобщей травли, и эти двое издеваются над теми, кого хотят помучить. Братья все боятся, все, кроме Руфина Расмуссона. В отличие от всех остальных, и заключённых, и сотрудников пансионата Прибрежный, Руфин Расмуссон светло-коричневый оживший плюшевый мишка, всегда в хорошем настроении. Его жизнелюбие объясняется просто. Он уверен, что выберется отсюда. Наверное, Руфин Расмуссен следует считать не верующим, а знающим. Хозяин вернётся, с дружелюбной уверенностью говорит Руфин Расмуссен. Он утверждает, что такое с ним случается не впервые. Взывая к терпению и преданности, он снова и снова пересказывает, как однажды его семья поехала отдыхать в какую-то страну, куда нельзя с собаками. а его оставили в пансионате прибрежной. — Прямо как ты, брат, — говорит Руфин Расмусон, то одному из нас, то другому. Я захлебывался от отчаяния, оказавшись здесь впервые. Когда хозяин сказал, — Живи пока тут, Руфин, мы тебя скоро заберем, — и покинул меня, я думал, что у меня сердце разорвется. — Все стало чернющим, как Ньюфаундленд. Я превратился в бледную тень самого себя. Вместо того, чтобы выполнять своё предназначение, нести радость другим, я утонул в жалости к самому себе. И знаешь, почему, шляпик? Ритуал мне знаком. Я знаю, что последует дальше. Но отвечаю, потому что ты сомневался, Руфин. Потому что ты сомневался. Вот именно. Я сомневался. Сомневался, что хозяин вернётся. А когда сомневаешься в хозяине, то не мудрено, что ты разуверился в себе. Правда ведь? Согласно Руфину Расмусну, сомнение корень всяческого зла. И не исключено, что он прав. Слепо почитай хозяина твоего, убеждает он, чтобы продлились дни твои в доме. А если у тебя нету никакого хозяина, просил я однажды на площадке, когда мы или точнее он разглагольствовал на эту тему. Или если твой хозяин свалился с лестницы и его больше нет. Хозяин всегда возвращается, торжественно провозгласил Руфин Расмуссен и усмехнулся. Вопрос лишь в том, будем ли мы здесь, когда он явится. Она. Мой хозяин это женщина. И что она скоро за мной придёт. «Это в высшей степени сомнительно», — сказал я. «Вот видишь!» — воскликнул Руфин Расмуссен. «Ты сомневаешься!» Публика в пансионате такая же, как в большинстве тюрем. Половине из нас здесь не место. Второй половине — не место, где бы то ни было еще. То есть некоторым лучше бы оказаться в каком-нибудь другом месте. Вот, скажем, румынские уличные дворняги. Они что забыли в пансионате Прибрежной? Нет, я далеко не расист, но и у меня имеются кое-какие соображения относительно этнической принадлежности некоторых постояльцев. Скажем так, излишка норвежских лосиных лайк я не заметил. Значит, в этом тоже есть какой-нибудь смысл, говорит обычно Фрут Торкильсон, когда жизнь ведёт себя не так, как по её мнению следовало бы. Насколько я понимаю, это её матушка в своё время выявила такую закономерность. Я постоянно вспоминаю её слова, но за запертыми дверями не просто отыскать какой-бы-то не было смысл. Здесь в клетке мне спокойно. Не преувеличу, если скажу, что мне эта клетка нравится. Я бы и для дома такой обзавёлся. Я не настолько туп, чтобы не понимать, что я пленник. Но как сказано, меня кормят и выгуливают, и если бы ринга подо мной так не храпел, то и жаловаться было бы грех. Ринга же напротив, есть на что жаловаться, причём немало на что. В то же время он сам виноват. Ринга укусил ребёнка. Можно, конечно же, сказать, что он действовал от имени многих и что у него наверняка имелись причины так поступить. Вот только что толку? Ринга повёл себя плохо и сам это знает. Он раскаивается даже во сне. Когда он спит, то подскуливает, как напуганный пудель. Но этим делу не поможешь. Ринга сидит тут уже давно. Его заперли задолго до меня. И мне, если честно, кажется, что ему не стоит надеяться на возвращение на волю. Хотя, разумеется, ему я об этом не говорю. Боюсь, Ринго не выдержит. Ринго — собака далеко не для каждого. Восемь лап и два хвоста с противоположных сторон. Посмотрел бы я, как Фрут Торкельсен управилась бы с такой псиной, которая, к тому же, и весит больше ее самой. Но кто знает, может, Фрут Торкельсен... и рождённая дрессировщица собак. Возможно, она бы просто лупила ринга, пока кнутовище не сломалось, и он навсегда стал бы её послушным слугой. И Фрут Торкильсон расстекала бы полюсу в санях из шкуры костей, а сани тащил бы ринга с заледеневшей бородой и стальным взглядом. Кто знает? Надеюсь, я ошибаюсь, но насколько я успел изучить людей вообще и Фрут Торкильсон в частности, Возможно, её отсутствие объясняется тем, что она привела свою угрозу в исполнение и за села писать книгу о шефе и его собаках. К сожалению, я внимательно выслушивая её, лишь укрепил её в этой идее. Да Ещё и вопросы задавал. Но теперь урок я усвоил. Если люди думают, что ты их слушаешь, что непременно начинают говорить. Не надо, Фрутор Килсон, сказал бы я, будь она тут. Давайте лучше в город сходим, и вы купите там книгу. Самой ее писать не обязательно, как раз наоборот. Лучше почитайте. Выслушав мои советы, Фрут Торкельсен наверняка презрительно фыркнула бы, чуть склонила бы голову и насмешливо взглянула на меня. Сам я, даже при большом желании, не сказал бы, что вижу глубокий смысл в том, как повернулась сейчас моя жизнь. Но не исключено, что клетка... Лучшие завершения последних глав книги о собаках, объехавших земной шар в поисках центра пустоты. Ошибочно будет утверждать, что мне надоело слушать про бредущих к южному полюсу бумажных волков. С другой стороны, срежиссирована эта история так из уверски, что и гордость, и радость от победы были заляпаны кровью ещё до того, как герои достигли цели. А что будет, если попробовать втиснуть нашу антарктическую пьесу в классическую трёх-актовую структуру. Итак, первое загнать героя на дерево. Второе забросать его камнями. Третье достойно спустить его на землю. Попытаемся. Первое загнать собаку на дерево. Второе отмутузить чёртову шавку. Третье пустить в неё пулю, и тогда шавка сама свалится. Как говорится, полная нарративная неудача. Сразу ясно, что хорошо такая история не закончится. В Голливуде её не экранизируют. Разве что сперва снимут Лэсси утопилась и 101 мёртвый далматинец.